Глава третья Проводив посетителя, я вернулся за стол и задумался. Рассказанное Савелием было занятным, но я никак не мог понять, почему эта история меня так заинтересовала. Может быть, потому, что мой новый знакомый связан с антиквариатом, а среди старых вещей чего только не встретишь. Или я просто старею и становлюсь более сентиментальным. Понравился мне человек, и я уже готов отправиться к нему в гости, чтобы присмотреться к тому, кто хулиганит у него в квартире. Впрочем, бескорыстной мою помощь назвать крайне сложно. Ладно, потом разберусь. А пока нужно посмотреть на место своими глазами и понять, в каком качестве я пригожусь господину Изюмову, как детектив или как некромант. Вообще полтергейст — штука достаточно непростая в силу того, что причин для его появления существует множество. От не сумевшей обрести покой души до сгустка негативной энергии, которая может как завестись самостоятельно, так и переехать с какой-нибудь вещью, чаще всего старой. Учитывая специфику деятельности Савелия, я склонен предполагать именно второй вариант. Но для того, чтобы определить точно, мне нужно взглянуть на квартиру и ее незримого обитателя своими глазами. Ну и глазами Фреда, естественно, так как адская гончая к этому миру даже ближе, чем я. Но... Об этом я, как говорится, подумаю уже завтра, а сегодня у меня есть чем заняться. Например, скоро должна появиться та самая госпожа Агата Вестур, которую я, в отличие от миллионов людей, совершенно не знаю. Более того, я о ней никогда даже не слышал, значит, она не принадлежит нашему миру, а является обычным человеком. Потому что если бы она была из наших, то я наверняка слышал бы хотя бы пару сплетен. Потому как мир тех, кто живет под луной, не меньше, а то и больше обычных людей ценит деньги, а у госпожи Вестор, насколько я могу предположить, доходы гораздо выше среднестатистических. Ибо не из любви к ближнему своему она ведет эти марафоны. Тем интереснее, что ей могло понадобиться от скромного и незаметного надеюсь меня леночка я выглянул в приемную а скажи печенье уже совсем не осталось а вы что уже все съели изумилась секретарша глядя на протянутую мной пустую тарелку антон борисович столько мучного сразу вредно у меня «Прекрасный метаболизм», — тут же ответил я. «Так что, если у тебя есть еще, то давай, а то скоро явится Алексей, и мне ничего не достанется». «Алексею, судя по всему, светят исключительно сладкие остатки», — хихикнула девушка, извлекая из шкафа здоровенную банку. Я тут же, отобрав у нее жестянку, заглянул внутрь и с удовольствием увидел, что там еще полно печенья. Выложив на тарелку штук двадцать, я гордо удалился в кабинет, заказав еще кофе. Такими темпами мне не придется идти на обед, так как в чем-то, несомненно, права, жрать столько сладкого нельзя. Толстый некромант — это еще забавнее, чем свободно говорящий по-итальянски боксер. С грустью взглянув, На аппетитные кружочки я усилием воли отложил три штучки, а остальное убрал в стол. И, как оказалось, сделал это очень вовремя, так как пиликнул интерком, и Леночка торжественно сообщила, что пришла госпожа Вестор. Я с любопытством ждал, когда войдет известный всем, кроме меня, Агата Вестор, и, надо признать, не был разочарован. В кабинет вошла... Я бы даже сказал, вплыла удивительно интересная женщина. В ней было то, что я всегда ценил больше всего. В ней была индивидуальность. От природы красивое лицо не было изуродовано в угоду моде. И это говорило о том, что помимо красоты у госпожи Вестор есть еще и мозги. Аккуратная асимметричная стрижка, светлые волосы приятные, черты лица, большие серые глаза, уместный для дневного времени неброский макияж, чуть длинноватый нос совершенно не портил общее впечатление, наоборот, добавлял некую пикантную нотку. Свободный костюм не скрывал пышной фигуры, но делал ее чрезвычайно уютной и привлекательный. Есть такой тип женщин, которым небольшой лишний вес исключительно идет. Вот и госпожа Агата относилась именно к такому типу. Госпожа Вестер, я вышел из-за стола и галантно прикоснулся губами к изящной ручке. Рад познакомиться с вами лично. Много слышал о вас, но раньше не имел, так сказать, удовольствия видеть. Здравствуйте! господин Широков. Голос у Агаты Вестор полностью соответствовал ее внешности. Мягкий, мелодичный, с едва заметной чувственной хрипотцой. Не уверена, что вы действительно обо мне слышали, но ваш комплимент мне приятен. Проходите, пожалуйста, присаживайтесь. Я жестом указал на гостевое кресло и вернулся за стол. Что привело вас ко мне? Неужели у такой... «Очаровательной женщины есть необходимость в частном детективе». «О, нет!» — она негромко рассмеялась. «К счастью, я совершенно по другому вопросу, дорогой Антон Борисович». «Вам удалось меня заинтриговать», — я откинулся на спинку кресла. «А может быть, чай или кофе? Просто воды, если можно», — подумав секунду, — — ответила Агата. — Я стараюсь днем не пить кофе, это не очень хорошо сказывается на моем самочувствии. Не скажу, что своим ответом госпожа Вестор меня разочаровала, но и плюс не заработала. Искренне сочувствую. Я вот без кофе существовать не могу, хоть утром, хоть днем. Со вздохом ответил я и попросил, нажав клавишу интеркома. — Леночка, будь добра, принеси, пожалуйста, нашей гости воды, а мне кофе. — Благодарю, — тепло улыбнулась госпожа Вестор. — Вы очень любезны, господин Широков. — Стараюсь, — я склонил голову, но повторю свой вопрос. Что же вас привело ко мне? — Деловое предложение. Женщина посмотрела мне прямо в глаза. Надеюсь, выгодная для нас обоих. Интересно. И я дождался, пока Леночка поставит на стол воду, стакан и чашку с кофе. Честно говоря, ума не приложу, где наши сферы деятельности могут пересекаться. Я хочу предложить вам вести вместе со мной марафон. — невозмутимо сообщила госпожа Вестур и, глядя на мое изумленное лицо, пояснила. — Мы могли бы назвать его как-нибудь интересно, например, поговори со своим прошлым. — Простите великодушно, но каким образом я... — Антон Борисович, не нужно делать вид, что вы не понимаете, о чем я. — мило улыбнулась госпожа Агата, но в этот раз... За очаровательной улыбкой мне почудился акулей оскал. Я в курсе ваших особых. Тут она сделала многозначительную паузу способностей. Я не слишком в них верю, но это и не требуется. Главное, чтобы в них верил зритель, не так ли? Продолжайте. Мне действительно было интересно, что еще предложит мне это. «Очаровательная женщина, которая, впрочем, уже не казалась мне такой уж милой. Я так и думала, что вы заинтересуетесь». Она довольно кивнула. «Вместе мы можем достичь просто невероятного успеха». Но, насколько я понимаю... «У вас дела и так идут неплохо». Я пытался угадать, кто именно посоветовал этой предприимчивой особе выйти на меня с подобным предложением. Я, в свою очередь, тоже на доходы не жалуюсь. «Но это все», — она небрежным жестом обвела мой кабинет, «крохи по сравнению с тем, чего мы могли бы добиться». Только представьте, как чудесно мы смотрелись бы вместе. Мое мягкое женское баяние и ваша магнетическая брутальность. Скажите, госпожа Вестур, о, прошу вас, просто агата. Она словно мельком коснулась моей руки, слегка наклонившись и обдав меня гипнотическим ароматом дорогого парфюма, будущим партнером. Официоз ни к чему, не так ли? До партнерства нам с вами пока далеко, госпожа вестор Я уже не улыбался, и на ее лице мелькнуло, и тут же исчезло мимолетное гримаское неудовольствие. Удовлетворите мое любопытство, пожалуйста. Кто порекомендовал вам обратиться ко мне со столь оригинальным предложением. Только не говорите, что это исключительно ваша инициатива. Я все равно не поверю. А вам, если вы и дальше планируете включать меня в свои бизнес-проекты, следует учесть, что я не терплю лжи. То есть вы не отрицаете такой возможности? Тут же выхватила она главное из моих слов. У меня... Слишком мало информации для того, чтобы хотя бы приблизительно решить, что я думаю по этому поводу. Я равнодушно пожал плечами. Агата Вестур с каждой минутой нравилось мне все меньше, хотя я и не до конца понимал, почему. Так по чьей же рекомендации вы решили ко мне обратиться? Неужели это имеет настолько большое значение? — Более чем, так как я принципиально не веду дел с людьми с улицы, — холодно улыбнувшись, ответил я, игнорируя многообещающие взгляды. Простите, если это прозвучало невежливо. — Ах, Антон Борисович, Антон Борисович, выставите меня в неловкое положение. Она театрально вздохнула. И как эта женщина могла показаться мне очаровательной? — Ума не приложу. — Чем же? Впрочем, я не настаиваю, и мы с вами можем попрощаться, пожелав друг другу успехов в труде и личной жизни. — Меня предупреждали, что вы порой бываете чрезвычайно несговорчивы, — с сожалением констатировала госпожа Вестор. — Но я верила, что вы, что я куплюсь на вашу действительно очень «Привлекательную внешность?» «Шестьдесят на сорок!» Отбросив игры в милую скромницу, решительно проговорила госпожа Агата. «Мои шестьдесят, так как это моя аудитория, мои наработки и мои связи в нужных местах». «Щедро!» — без малейшей иронии отозвался я. «Думал, вы предложите тридцать, но неужели вы на самом деле думали, что придете? «Предложите, и я с радостными криками побегу навстречу своему финансовому счастью. Тогда тот, кто вам меня рекомендовал, скажем так, не слишком хорошо меня знает». «Но вы не говорите категорическое «нет», верно?» — прищурившись, уточнила женщина. «Не говорю», — не стал спорить я. «Пришлите мне подробное коммерческое предложение, и я обещаю вам тщательно и совсем всем надлежащим вниманием его изучить». «Неужели Мария Львовна не предупредила вас, что я никогда не даю окончательных ответов, не изучив материалы? Я бил наугад, подчиняясь скорее интуиции, нежели...» Логики, но мое шестое чувство меня в очередной раз не подвело. Госпожа Вестур вздрогнула, и в ее глазах на мгновение мелькнуло что-то очень похожее на страх. Хотя мне могло и показаться, конечно. «Вы знали? Тогда зачем были все эти танцы с бубнами?» — недовольно спросила она, а я почувствовал как неспокойно заворочилась где-то в области сердца. Значит, Мария. Ну что же, я и то стал беспокоиться, но не могла она оставить меня без присмотра, я слишком ей на данном этапе нужен. При этом она понимает, что с ней я ни на какой контакт не пойду. Значит, надо сделать так, чтобы рядом со мной... Был кто-то, кто станет ее глазами и ушами. А врать не буду. В какой-то момент я подумал, что она подцепила Леночку, но потом, к счастью, все выяснилось. Да и не стала бы, моя секретарша, работать на кого-то, и дело это совершенно не в любви ко мне. Просто ведьмы терпеть не могут выполнять чьи-либо поручения, исключения составляют лишь те, которые входят в Ковен, следовательно, подчиняются его главе. Но чтобы одна ведьма, да еще и свободная, стала работать на другую, это даже не из области ненаучной фантастики, это просто невозможно по умолчанию. А вот госпожо Вестор, я полагаю, подцепить на крючок было не слишком сложно. Она не глупа, Амбициозно, любит деньги. Прекрасная комбинация для того, чтобы завербовать. Думаю, Мария не составило труда найти способ убедить Агату в том, что это выгодно прежде всего ей самой. Ну что же, осталось понять, что теперь делать. Впрочем, я уже почти решил, как буду себя вести дальше. Нас с Марией Львовной... «Многое связывает, в частности, несколько проектов различной степени успешности», — ответил я. Но раньше она не привлекала посторонних. Впрочем, повторюсь, пришлите мне подробное коммерческое предложение, я обещаю его рассмотреть при условии, что цифры в нем будут заменены. «Согласны на тридцать?» — невесело усмехнулась Агата. Ни в коем случае, я даже руками замахал, только пятьдесят на пятьдесят. Ни о каких иных цифрах не может быть даже речи. Иной расклад мне не интересен поверьте, госпожа Вестер, у меня нет нехватки в клиентах. И то, что я согласился ознакомиться с вашим предложением, говорит лишь о том, что я не люблю отказывать красивым женщинам. Благодарю. К ней очень быстро вернулось самообладание, хотя чего еще можно было ожидать от женщины, работающей с миллионной аудиторией? Там слабые не выживают, слишком велика конкуренция и слишком бескомпромиссна борьба за место под солнцем. Вот моя почта. Я протянул посетительнице карточку на которой были указаны электронная почта и телефон используемые именно в таких ситуациях буду ждать от вас материалы а потом мы возможно вернемся к этому разговору агата я рада что вы не стали категорично отказываться мурлыкнула успокоившаяся мадам вестор уверенно впереди у нас чрезвычайно плодотворное сотрудничество. Тут она послала мне настолько многозначительный взгляд, что если бы его увидела Леночка, то легким проклятием создательница марафонов не отделалась бы. Попрощавшись с посетительницей, и еще раз заверив ее в глубочайшей симпатии, я устало рухнул в кресло. «Леночка!» «Спаси меня, пожалуйста», — простонал я, включив интерком. «Эта страшная женщина выпила из меня всю кровь». «Ничего с тобой не случилось», — вместо секретарши ответил Фредерик. «Но скоро случится, потому что кто-то в одно лицо сожрал почти все печенье. А дамочка, кстати, очень даже ничего такая». «Ой, меня-то за что?» «А нечего опаздывать на работу», — улыбнувшись, ответил я. «Ладно, заходите уже, буду новости рассказывать. Кстати, можете прихватить банку, она стоит в шкафу, золотистая жестянка». Алексей вошел в кабинет, прижимая к груди жестянку с печеньем, а за ним следовал важный и довольный Фредерик. Помощники расположились в креслах, и всем своим видом демонстрировали желание услышать последнюю информацию. Я вкратце рассказал о двух сегодняшних визитах и предложил высказываться. Мне это всегда помогало. Только если раньше в качестве размышляющего собеседника выступал только Фред, то теперь их стало аж несколько. В основном, конечно, рассуждали Леха и Бизон, Но порой и дед Синегорский принимал участие в обсуждении. — Ты что, действительно будешь рассматривать возможность участия в этом цирке? — Фредерик, непонимающе, дернул ушами. — Антуан, это же отвратительно! Совершенно не респект па ле бонтон! — не соответствует правилам хорошего тона, французский. «Какие все полиглоты вокруг! Это что-то!» — пожаловался я Лехе, который тоже недовольно покосился на сердитого кота. «Ты предлагаешь мне пустить все на самотек? И ты, наверное, можешь предсказать, что еще придумает столь любимая нами всеми Мари?» «Тох прав», — вступился за меня Алексей. «За такой змеей лучше присматривать». — Пусть она считает, что контролирует Тоху. Ну, а мы будем наблюдать за ней. К тому же деньги, они лишними не бывают. Если там не совсем уж позорище, то можно и поучаствовать. — Да кто будет это смотреть? — воскликнул Фредерик, понимая, что остался в одиночестве. — Я тебя умоляю! — удивленно повернулся к нему Леха. — Таких! Полно. Знаешь, как говорится, лох не мамонт, он не вымрет. В общем, Тоха, быть тебе звездой. Это потом отмахнулся я. А вот завтра мы с вами идем в гости, тем более, что на вторник у нас никто не записан. Будем знакомиться с персональным полтергейстом, крайне симпатичного мне господина Савелия Изюмова.